Глава двадцать первая. Сила и слабость гномов. «Узнал!» — радостно кричал Шуруп, летя к нам на всех парах со стороны деревни. Мы сидели на куче известняка на краю того самого лабиринта из насыпей всяких пород, и наши пятые точки уже давно измазались смелым, пока мы ждали нашего засланца. Орк должен был сбегать в тум и узнать в доме мастеров, Где же можно найти новый инструмент? Он пытался бежать к нам, но частенько останавливался, и его персонаж в этот момент устало пригибался, упираясь руками в коленки и тяжело дышал. Потом через пару секунд Шруб снова бежал с десятых метров, переходил на быстрый шаг, чтобы через несколько шагов снова встать, запыхавшись. Да, видимо, хорошего спринта он дал после того, как узнал подробности. Вот только пятый уровень не слишком богат на выносливость. Что-то не похож он на спец агента, проворчал Спрут, сидящий рядом между мной и Луной. "По мне так притворяться нельзя", усмехнулся я. "Если винт в игре такой шибутной, то он и по жизни такой". "Полностью согласна", кивнула Луна. Тренькнул Приват. "Мне брат говорил, он в институте не отличался особой дисциплиной, но при этом энергии было хоть отбавляй", написала мне Луна. Я глянул на нее, улыбаясь, чем вызвал недовольство спрута. «Голубки, я тут не подписывался дышать вашими феромонами, задолбали!» Луна сразу ткнула ему в плечо, самострелом и страж с ворчанием потер его. «Фух, нафиг!» — наконец подскочил к нам орк. «Так, короче!» Шуруп утер лоснящийся от пота зеленый лоб и устало сел, плюхнувшись прямо на землю перед нами. «Кузнецу нам надо! Ему...» «Как раз заказ сделали на этот самый инструмент!» «Мне старый Брок в доме мастеров дал накладную и отправил Корину, который за столом напротив кузнецам записывает». Орк вытащил из инвентаря листок бумаги и помахал им. «Тот мне печать поставил и отправил кузнецу Грутту». Он замолчал. Мы некоторое время сидели в тишине, пока Спрут не спросил. «Так, а что дальше-то, Шуруп?» Тот возмущённо посмотрел на него и, тряхнув бородой, заплетённой в косички, гаркнул: "А дальше встаём и ножками каратышки, ножками к кузницу. Ты бы тут ещё дрыхнут завалился, пока я за тебя весь квест сделаю". Я засмеялся и встал. "Да, он прав. Встаём, народ, идём за нашими кирками". Аллея мастеров находилась практически на другом конце деревни. Тропа к ней тоже шла вверх, и домики нескольких ремесленников находились на возвышении, на вершине длинного волнистого холма. Тут, в общем, кузнецы да ювелиры, броники, оружейники, огранка камней, украшения из драгоценных металлов, рука шурупа указывала то на один дом, то на другой. Приземистые каменные дома с соломенными крышами, над ними из труб валил густой белый и черный дым. Мастерские находились довольно близко друг к другу. Дверные проёмы в них были открыты, и на ремесленной улице раздавался целый ансамбль рабочих звуков. Стук молотков, шипение пара, вой кузнечных мехов и, конечно же, оралтелые крики мастеров, подгоняющих рабочих. А механизмы? сразу же спросил я, потому как в моём плане эта профессия была стержнем всего успеха. Это не тут, усмехнулся Шоруп. «Это же стартовая деревня, ты чего?» «А-а-а!» — разочарованно протянул я. «Да, я потом покажу, куда лететь!» — усмехнулся орк. «Не боись, токарь!» «А зачем тебе механизмы?» — заинтересованно спросила Луна. «Кажется, ее интересовали любые подробности моего таинственного плана». А я молчал не из вредности, а потому что профа механизм мне полностью подходило, но в то же время питал твёрдую уверенность, что странный кожевник Усмырь поможет мне в этом вопросе. Потому что там осадное дело, решил я всё-таки приоткрыть завесу тайны. Ага, спрут ткнул в меня пальцем. Хочешь собрать охренительную катапульту всех мстителей разом? Я хмыкнул, покачав головой, и страж сквозь смех процедил: Если это реально твой план, я буду так ржать, что мне верткокон скорую вызовет. — Ты что такой злой-то, а, спрут? — спросила Луна. — А когда я был другим? Вот так, в короткой перепалке, мы вошли на аллею мастерских по утоптанной тропинке, и через несколько зданий шуруп подвел нас к нужному входу. Пройдя внутрь, я увидел как раз то, что и ожидал. В лицо дунуло жаром кузницы, внутри которой по стенам, Беглые блики раскалённого огня, а лоснящиеся от пота бородатые молотобойцы монотонно долбили по заготовкам. Все они были практически нагишом, только в шортах из грубой ткани, да в длинном фартуке на голое тело. Многие были в маленьких очках-гогглах с кожаными краями, плотно закрывающими глаза. Окинув взглядом красно-тёмное помещение, освещаемое только огнём печей и раскалённых заготовок, я не сразу заметил в углу огромного робота, точь-в-точь -точь похожего на тот механизм, встреченный нами в шахтах в неизведанных землях. Робот, в котором спокойно могло поместиться три гнома, сидел, раскинув ноги и руки в стороны. Только этот был уже наполовину разобран. У него не было ни хватательных клешней, Одна нога отсутствовала до колена, да и пузо уже зияло дырами отрезанного металла. Блин, я видел такого же, удивившись, сказал я своим согруппникам и толкнул спрута в бок. Помнишь, танкер? Да, кажется, страж задумчиво почесал репу. А где это было, не напомнишь? Там, в шахте, где ты пускал слюни, уставившись на циллу, проворчал я. Спрут зарычал, собираясь что-то высказать мне, но тут свет от одной из печей заслонила плечистая тень. Грут, мастер оружейной кузницы, гном. "Где ты говоришь, видел такого?" проревел мощный голос. Его рука ткнула большим пальцем за плечо, указывая на препарированного робота. Мьеса щурился, пытаясь разглядеть в кузнечном мраке. Всё-таки освещения от угольных печей не хватало. Тут какое-то подмастерье подножал на большие кожаные меха где-то сбоку, наполнив мастерскую воющим ветром, и уголь вспыхнул поярче, добавив света. Грут был лысым гномом, на лбу и макушке угадывались чёрные пятна от многочистых ожогов, и они очень напоминали по цвету кожу тех самых чёрных гномов. Его редкая борода представляла собой жалкое зрелище из скрученных и подпалённых волосков непонятного цвета. Зато тяжеленный молоток размером с мою голову, которым он играючи шлёпал по ладони, производил неизгладимое впечатление. Как и сами ладони размером со сковородку. Мастер Грут, мы пришли по поручению гильдии, начал было Шурп. Он полез рукой за пазуху, собираясь достать накладную. Но кузнец, не дослушав, резко откнул орку Кувалды в грудь, от чего тот согнулся, беспомощно выпустив воздух. Уф! «Спрашиваю, где я видел такого?» Снова спросил грозно, нахмурившись Грут. Я хотел было сначала выпалить все, как на духу, но вид посеревшего шурупа, у которого персонаж отыгрывал анимацию последствий от коварного удара, заставил меня захлопнуть рот. Да будь это хоть трижды крутой местный, я перед ним унижаться не собирался. Меня уже и так сегодня накалил тупоголовый дубрь. «Народ, пошли отсюда!» Я повернулся к выходу, махнув удивленным согруппником. Ни вижу я здесь великого мастера, только грубияна какого-то. Э, тукор выдавил из себя шуруп, но я только ткнул пальцем на выход. Не успел я выйти, как мне на плечо легло рука. Ну как легла. Ощущение, что рельсы положили до того великая разница в силе между моим персонажем и этим любителем помахать кузнечным молотом. Стальные пальцы стиснули мое плечо, но рывка не последовало. Меня просто попросили остановиться. Погоди, кователь-странник. В голосе, прокалённом жаром кузницы, прорезались даже какие-то вежливые нотки. Повернись, поговорить надо. Я не видя смысла строить из себя обиженную девочку, развернулся. "Ты это, брат Хаммер", выдавил из себя груд. "Мы тут привыкли общаться только с горячим металлом, а с ним нежно не получается. Вот и грубели, а живых гномов бывает неделями не видим" только поручения да накладные». Он, поджав губы, стрельнул глазами в сторону притихшего шурупа и протянул руку. Орк сразу, не мешкая, выхватил листок и сунул в лапищу. Что удивительно, даже рука мастера топоров показалась чуть меньше, чем у гнома-кузнеца. Грут, скривившись, пробежался глазами по бумажке, а потом смял ее и, не глядя, метнул в ближайшее горнило. Бумажный комок сразу вспыхнул на углях, и мы беспомощными взглядами проводили его в последний путь. Блин, это же наш квест. Опять они все кирки поломали. Этот Шыр со своим чёрным гранитом. Эй, Пружик, а ну сюда давай. Пружик оказался мелким даже по гномьим меркам. Тоже плечистый, с круглой кожаной ушанкой на голове, одетый в мешковатую робу, больше напоминающую форму сварщика, и с бородой, ещё сохранившей яркий рыжий цвет. Он подскочил, повившей словно ниоткуда. Ружик, старший кузнец подмастерья-гном. "Чего тебе?" прозвенел его звонкий и тонкий голосок. Он хмуро из-под лобья глядел на кузнеца, закатывая рукава, измазанные в угле. "Ты как с мастером говоришь, аж кварка?" словно гром бахнул, так крикнул груд. Мы вжали головы в плечи, до того мощно это было, казалось, даже сотрясли стены кузницы. Вот только на пружика, кажется, это не произвело никакого впечатления. «А как печь остынет? Потому что угля натаскать не успели. Я с тобой по-другому поговорю. Говори, чего надо, у меня дел не в проворот!» Грут нахмурил брови, бедный молоток заскрипел в ручищах, а затем махнул головой в сторону шурупа. «Отряди ему инструмент для горняков, кончается у них!» Пружик только крякнул, разведя руками. «Как кончился?» «Этот дубина шир там что? Баню топит нашими кирками. Сколько можно?» «А ну ж, кварка рыжая, давай за работу!» — рявкнул Грут, замахиваясь молотом. Пружик даже глазом не моргнул, но все же махнул Шурупу. «Давай, глобля зеленая, дуй за мной!» Орк беспомощно глянул на меня, я кивнул и заодно повернулся к спруту. «Иди, помоги Шурупу. Вместе быстрее получится!» Страж стрельнул на нас с луной хмурым взглядом, сморщил нос, но все же отправился следом за пружиком и ворком, которые уже лавировали между печами в дальний угол кузницы. «Так, мил гном, брат Хаммер», — повернулся ко мне Грут, проводив взглядом под мастерья, — «рассказывай». Мы с луной переглянулись, и я спросил, что рассказывать-то? Кузнец только шлепнул себя по лбу, звук был такой, будто по наковальне прилетело. Ух, твою ж за бороду. Он едва сдержался, чтобы дальше не выругаться, и выдохнув, продолжил: "Где шагахода такого видел? Я же не ослышался?" Я стал лихорадочно соображать. Чутьё подсказывало, что сейчас тот самый момент, когда надо выжать максимум из ситуации. У меня есть товар и покупатель, которому он очень нужен. Так да почему не изломить цену? Но с другой стороны, репутация гномов дело не шутошное из-за случайно оброненного слова потом наскребать ее по крохам, чтобы снова иметь возможность нормально общаться с жителями Тума, пусть даже я как гном по умолчанию в дружбе с ними. Разрабы заботятся о создании настоящей атмосферы фэнтези в игре и используют самые действенные методы, чтобы выработать у игроков уважение к жителям игры. Никакие временные баны и муты не действуют так, как резкая потеря игровых ценностей. Игрок часто должен трижды подумать, чтобы оскорбить местного. И это приносит свои плоды. Расовые традиции в игре получились настолько живыми, что сообщество с удовольствием переняло их. Гномы не любят эльфов. Пожалуйста, тысячи игроков гномов неприязненно относятся к ним, а отношения с расой гномов от этого только улучшаются. А чтобы это не перетекало в личные оскорбления, тут уже действуют по старинке: баны и муты. Я не знаю, вдруг потеряю уважение к такого заслуженного мастера. Хесты скажу, где я был, осторожно начал я. "Ой, в неизведанных землях, что ли?" усмехнулся Груд. За это наоборот ещё больше уважать начнут. Я прищурился и кивнув на робота в углу, сказал: "Тот шагоход тоже был нерабочим, но но что? Мне тяни брат Хаммер, работы много. У него был пробит стеклянный колпак, и, кажется, произошло это в последнем бою." Мастер Грут, услышав это, нахмурился, на его глаза сразу упала мрачная тень. Что же, никого не осталось, значит, обречённо выдохнул гном, будто моя новость выбила из него последнюю надежду. А ты не про чёрных гномов? спросил я. Кузница стала чуть потише, молотки застучали реже, перестали сопеть огромные меха. Я заметил, что на нас устремлены почти все глаза в помещении. «А ну, работайте, Калина!» — гаркнул Грут, так долбанув кувалдой по ближайшей наковальне, что от звона захрипели динамики в моем верте. Нас снова окружил шум и гам трудящейся гноми и братьи, а кузнец оживленно встрепенулся и спросил, покосившись на своих работников. «Ты встречал их? Встречал черных гномов?» Все же, как удивительно получается, в одном и том же мире разделенные километрами жители имеют разную информацию. Кто-то знает, что черные гномы есть, а для кого-то это чисто легенды. Я, вспомнив про порог доверия, который у моего аншота был достаточным только в Софире, сначала поинтересовался. «А о заброшенной цитадели с тобой можно говорить?» Груд вздрогнул, услышав мои слова. Его кулаки стиснулись, но он кивнул, тряхнув бородой. — Да, можешь говорить, но клянусь высшими, я бы все отдал за то, чтобы снести этот гнусный нарыв с лица мира трех солнц. — Мастер Грут, — наконец решился я прийти к главной своей проблеме. — Я боюсь потерять твое расположение, поэтому давай сначала разберемся с этим. Я протянул ему рекомендацию от Орина. Представители из Дома Мастеров. Будет умнее сначала получить профессию, а то вдруг я задену какие-нибудь древние традиции гномов своими разговорами. Кузнец даже не взял бумажку, только скользнул взглядом и недовольно махнул рукой. Ладно, вот тебе, кузнец. Поздравляем. Вы получили новую профессию кузнец. Уровень мастерства ученик. Специализация нет. Навык 10. При достижении 100 единиц навыка вы перейдёте на уровень мастерства подмастерья. Резко выскочивший передо мной баннер с системной информацией заставил меня вздрогнуть. Джидай, блин. Офигеть, получается, местным всё-таки не обязательно смотреть в эти бумажки. Я повернулся к Луне, которая наблюдала за нами и молчала, боясь испортить мою беседу с NPC. Ты какую профессию хотела? ту, которая для твоего плана будет идеальной. Но всегда мечтал попробовать кузнеца. Просто у кинжальщика есть более полезные для него профи. Сам знаешь, сказала она. Я пожал плечами. Никогда не интересовался всем этим. Бегал в своём аншоте, мои без всяких профессий. У меня всегда была простая логика. Лучше отдам за алхимию золота тому, кому нравится бегать по лесам и полям, собирая травку. А мне нравилось просто Отвершивать хедшоты? А на парнице моей кузницы можно? Груз скривился, но потом прищурился. А уж не обманываешь ли ты меня, странник? Я пожал плечами и сказал: Шагахода я твоего видел в древней шахте. Я туда попал из карьера у подножия заброшенной цитадели. Шахта вела впавш. Тут огромная ладонь накрыла мой рот, заставив замолкнуть. Рабочие в кузнице так и продолжали шуметь, не обращая внимания на нас, но Грут все равно покрутил головой, прежде чем убрать руку. Потише немного, брат Хаммер. Молодежь она такая, сам знаешь. Услышат чего? Сердце местью загорится и полетят навстречу приключениям. Я вздохнул, и на меня в этот момент снизошло вдохновение. И я поспешил озвучить идею. Да, брат Грут, уж я-то это понимаю. Вчера гном, а сегодня осколок разума. Кузнец, услышав это, с силой приложился молотом по ладони. «Я бы лично той твари, что сидит в этой цитадели, голову проломил. Сколько поколений гномов уже сменилось, а этот до сих пор живет и здравствует». Он тяжко вздохнул и махнул рукой в сторону луны. Гномка через мгновение округлила глаза и восхищенно прошептала мне. «Я кузнец!» Я одобрительно кивнул, но просить за остальных двоих пока не стал, и продолжил разговор. Там, у подножия, я встретил черного гнома. Он там торгует запчастями, а в... Я понизил голос до шепота. В павших чертогах встретил еще одного. Так вот, тот ездил на механизме. — На механизме? — чуть удивился Грут. — Да, такой большой, круглый, почти как этот шагоход. Вот только без ног. Впереди у него стекло, за ним сидит этот самый гном, а перемещается он на колесах. Я пытался как можно точнее описать ему ту машину, будто разговаривал с туземцем. Ну, не на колесах, а типа цепи такие на них натянуты. Чтобы лучше проезжать через всякие кочки. «Усеницы», — хмыкнул Грут. «Ты говоришь о тракторе?» «Э-э-э...» — с недоверием протянул я. «Ну да». Ну вот откуда в фэнтези мире может быть слово трактор? Если у них робот это шагаход, то почему трактор это трактор? Я вздохнул лишний раз, помянув недобрым словом разработчиков. Это хорошо, улыбнулся Груд. Значит, жива ещё надежда. Ну да, наверное. Я пожал плечами и показал на робота в углу кузницы. А откуда же у вас это? Кузнец вздохнул, грустным взглядом посмотрев на раскуроченный механизм. Затем он повернулся ко мне и буравил глазами секунд 10, не произнеся ни слова. Мне даже стало как-то неловко под таким пристальным взглядом. Но тут груд сказал: "Он в этих местах очень давно, ещё с тех времён, когда здесь открылся один из порталов, через которые спасались выжившие из чертога гномов". Я присвистнул, Кажется, я сейчас прошёл порог доверия. Тут открывался целый пласт истории, и что-то я не припомню особой информации об этом на форуме и сайте. Хронология у меня в голове особо не укладывалась. Я слышал уже о разных древних событиях, но никак не мог сложить их в единую картину. Да, гномы мастера открывать порталы, сказал я. Раньше не умели, ведь это всё-таки магия, причём очень злая, а у гномов ведь и так туго с магией, покачал головой Груд. Гномам пришлось тогда в древности, в экстренном порядке связать технологию и магию, с которой они столкнулись. В Сафире есть гном-жрец. Он перемещает странников между городами, вспомнил я, поддерживая разговор. Кажется, делает это с помощью аппарата какого-то. — А, это Бройн. Есть у него проектор порталов. Да-да, это отголоски той эпохи. Сейчас, брат Хаммер, на самом деле мы толком и не знаем, как работает эта техника. Грут махнул головой в сторону робота. — Ну, на все нужно время. Кузнец тяжело покачал головой и сказал упавшим голосом. — В том-то и дело, что нет у нас времени. Я пытался со всей серьезностью отнестись к переживаниям местного, но не особо получалось. Я всё равно каждую секунду помнил, что для меня-то это всего лишь игра. Груд продолжил. Снова проснулась злая древняя магия. Вот только бежать нам теперь некуда. Тут в разговор влезла Луна, спросив с нетерпением: "Мастер Груд, про что ты говоришь? Где проснулась эта магия?" Кузнец прищурился, разглядывая гномку, потом всё же сказал: "Я говорю про тот портал, что открывается сейчас в бывшем городе Рейхен. Вот тебе и раз. Когда между наковальнями и печами показались нагруженные рабочим инвентарём шурупы с прут, мы с Луной стояли, открыв рты, и удивлённо таращились друг на друга.